Сейчас уже нет. Они остались в своем мрачном, но, надо признаться, занятном средневековье. Во всяком случае, куда более занятном, чем это будущее, они остались там навсегда. Изобретение машины времени превратило самопонятие смерть в весьма условное. Ведь каждый, кто карамболится в прошлое, встречает тех, кто уж давно умер. Люди продолжали жить во времени. И к ним можно было постучаться и войти. — А Ирена? — Ирена! — прошептал гард и улыбнулся. У стало теплей и еще что-то уверенность возникла. Они не встретятся непременно. Была и такая реальная, и ничуть не мистическая убежденность в том, что ты непременно увидишься с тем, кто дорог. Эдкое знание из будущего. Любимого человека всегда мало. — Ты хочешь видеть его каждое мгновение, секундочку каждую, положить в карманы и носить, чтобы всегда был под рукой. Но ведь это невозможно. И тогда помогает фантазия. Начинает и вправду казаться, что вот он, единственный любимый, рядышком с тобой идет, дышит. Гарет готов был поклясться, и рано где-то поблизости, совсем-совсем близко, только возникнуть не может. Что-то мешает ей проявиться здесь в этом время Комиссар поймал себя на желание руку ей протянуть, Помочь приблизиться, стать рядом. Но куда? Руку-то протягивать, в пустоту, что ли? Он же готов был крикнуть, позвать. И тут увидел храм. что не указывало на то, что это Божий дом на земле. Не было ни крестов, ни куполов ни колоколов пассивность мрачность некоторая таинственность отличали от прямоугольные здания от прочих домов Массивная дверь оказалась открытой гард вошел внутри здания царил полумрак пробкий свет пробивался сквозь небольшие окошечки не в силах ничего осветить прочем зря свет старался освещать было нечего пустые стены Голый пол, ни иконостаса, ни креста, ни иконы, в общем, никаких религиозных символов, и ни одного человека. С чего это я решил, что это церковь, подумал комиссар, и, повинуясь извечному рефлексу человека, в темноте идти на свет, подошел к одному из окошечек. Все окна были расположены на расстоянии метров трех от земли. Когда Гард поднял голову, он увидел в проеме окна небо, которое оказалось очень близким. Комиссар вспомнил, что в детстве очень любил смотреть на небо сквозь решетку из пальцев, но оно оказалось меньше, этого ближе. Небо, увиденное в маленькое окошко, находилось столь близко, что с ним хотелось разговаривать, молиться гулкий и полумрак зданий, такое близкое небо, настраивали душу на высокий лад. Вся суета, страхи, нелепые мысли, куда-то подевались. Хотелось стянуться туда, к высокому, и с этим высоким о чем-то беседовать, советоваться, даже, наверное, о чем-то просить. — Здравствуйте, милейший! ему показал что с ним говорит небо обернулся позади него стоял невысокий человек лет шестидесяти